Когда вошел в Катины палаты, она и впрямь стояла у большущего короба с ручкой, в синих штанах, с рисунком и клепками, толстой кофте под горло, собрав волосы на затылке, в размышлении покачивая в руках изящные черевички с длиннющим каблучком. «Привет, мой герой! Иди сюда, я тебя поцелую! Нет, погоди! Вот смотри сначала!» Зонт я взяла, четыре платья на смену, две юбки, пеньюар, ночную рубашку, распечатку отчета, планшет вместо ноутбука, музыку в плеер накачала, фотоаппарат, сотовый, фен тоже взяла, маникюрный набор, прокладка... Пссс, пардон, милый, прости, забылась. Что еще? Вторые туфли брать или лучше сапоги? А зачем они мне там? Не знаю, но вдруг... Книжку не беру, читать некогда будет. Или взять, как посоветуешь? Возьму. Ничего не забыла? Блин, чемодан уже не застегивается. Тапочки! Ой, я дура, чуть без тапок не уехала. Помоги закрыть!» Я послушно прижал ее короб двумя руками, пока она быстро застегнула чудной замок по всей длине, больше похожий на зубчики пилы или какое-то орудие пытки. Не дай бог таким, что важное защемить. Так. Все. Сядем на дорожку. Моя любимая присела прямо на скрипнувший чемодан, а я, оглядевшись, сел на крутящийся стул. Не очень удобно, чуть не навернулся. Катенька грозно цыкнула на меня. Мы посидели в тишине, и на раз, два, три, четыре, пять она вскочила. «Ничего не трогай!» В розетке пальцами не лезь. Все, что надо в холодильнике, туалет и душ. Сам знаешь где? Постель чистая, будешь спать, снимай сапоги и портянки. Я вернусь послезавтра, все целую». Она крепко обняла меня, расцеловала в обе щеки и еще раз предупредила. «Главное, сиди тихо и ни во что не вмешивайся. Я буду на связи. Чмок в щечку». Мне даже слова вставить было некуда. Она бегом метнулась к странному шкафу с надписью «Лифт», нажала кнопку, шагнула внутрь, закатив с собой короб, у которого внизу оказались колесики, и послала мне воздушный поцелуй. Двери захлопнулись. — Иловайский, я тебя обожа... Конец фразы растаял в неясном механическом гуле. «Ну и...» «А все?» «Кажись, уехала». Я, невзирая на предупреждение, нажал ту же кнопку на шкафу. Он послушно распахнулся, но внутри никого не было. «Волшебство!» «И что ж теперь делать?» Полно вам, снежочки, на талой земле лежать, Полно вам, казаченьки, горе горевать. Оставим тоску печаль во темном лесу, А будем привыкать к азиатской стороне. Казаки, казаченьки, не бойтесь ничего. Негромко пропел я, Более для того, чтобы услышать в тишине хоть свой собственный голос. Остаться в доме любимой девушки, когда она сама его покинула, дело не такое простое, как кажется. И на грустные мысли наводит. Может, надо было набиться к ней в провожатые? Мало ли чего опасного на этих научных конференциях. Так защитил бы звезду свою кореокую от всякого зла, или на худой конец чемодан ее чудной с колесами таскать помог бы. А то сиди тут, пялься в волшебную книгу. Кстати, интересно. А она работает? В принципе, основы включения я знал. Катенька сама показывала. но вдруг она книгу предупредила, чтоб чужому не открывать. Хотя я тут вроде уже и не чужой. Мне-то попробовать можно? Я осторожно нажал знакомую кнопку и держал, пока не вспыхнут огоньки. Получилось. Правда, когда осветилась вся половина волшебного ноутбука, то на экране появилось строгое Катина лицо, и предупреждающая подпись «Узнаю, что лазил по порно убью». Знать бы еще, что это и где находится, тогда бы точно не полез. Задумчиво ответил я, поклонился книге и попросил. «А город посмотреть нельзя ли?» В ответ на мою скромную просьбу первая надпись ушла, и появилась другая. А вот веб-камеры я по-любому оставила включенными. Любуйся, только руками ничего не лапать, слюнями никуда не капать. Усек — целую. Вслед за этим ее портрет разбежался во все стороны тысячей веселых искорок, открывая мне шесть небольших квадратов, в каждом, словно в оконце, была видна какая-то часть оборотного города. И в каждом было что посмотреть. Тем более, когда я догадался тыкать квадратики стрелочкой в центр, и они росли, а нажав на крестик в углу, также резко уменьшались. То есть самое интересное можно было и увеличить для рассмотрения. Например, как Моня и Шлема шли к арке... а потом красовались друг перед дружкой своими молодецкими личинами. Потом еще три юные ведьмы в неглиже, стоя на балконе, по очереди вызывающе курили турецкий кальян, а на них снизу облизывался прыщавый колдун, в которого они плевали абрикосовыми косточками. Или кабак-вдовца, куда пытался войти тот самый здоровущий еж, более похожий на свинью с иголками, к тому же уже изрядно под датой. А кроме этого, целая делегация бесов, разнаряженных, как на парад, дружно марширующих с какой-то длиннющей петицией в руках. Бывает же такое, представляете, а? Короче, ерунда всякая. Я уже протянул руку, чтобы нажать на все крестики, а потом спросить книгу, что же это за зверь порно сайт вдруг подскажет, но, то есть, очень запоздало сообразил, куда и зачем идут бесы. А когда вдруг вспомнил, экран показал, что они шумной толпой встали прямо у наших медных ворот. И ведь пригласил их сюда не кто-то там, а ваш покорный слуга.